Глава двадцать девятая. Лиза уставилась на брата. Казалось, пол разверся у нее под ногами. «Пауль!» — выдавила она. И это имя обожгло язык, словно кислая желчь. «Как ты мог?» Он вздохнул и со смирением посмотрел на разъяренную сестру. Она так привыкла, что он ходит в отглаженной форме народного полицейского, что сейчас ей было странно видеть брата в гражданском в разгар рабочего дня. Пауль даже пиджака не надел, а рукава рубашки закатал до локтя, будто они с Лизой собирались огородничать у отца на даче. «Получается, ты... ты стучал на меня все это время?» «Я не стукач», — Пауль сжал челюсти. «Еще вчера вечером...» Лиза подтрунивала над ним, когда он за ужином повернул голову, и на лице сверкнула золотистая щетина. Брат и сам посмеялся, пошутив насчет долгих патрулей вместе с Хорстом. — И не полицейский. Я агент Министерства госбезопасности. Лиза притихла. — Пауль — агент тайной полиции? Она знала, что он всей душой болеет за ГДР, и местное правительство, что их с ней мнения часто не совпадают, особенно по части идеи социализма, но Пауль по-прежнему оставался ее братом, человеком, которому она доверяла самое сокровенное, ее другом. Он нервно сплетал и расплетал пальцы, а потом заговорил быстро и нервно, будто его тоже допрашивали. «Лиза, я знаю, ты сейчас в шоке, но выслушай меня. Министерство месяцами собирает против тебя досье, и у нас накопилось немало информации». Он сделал паузу. «Мы знаем о тоннеле». «Откуда?» — взъярилась Лиза и вскочила с табуретки, трясясь от гнева. «А ты как думаешь?» Он глянул на сестру с тем же легким раздражением, как и в те моменты, когда она побеждала в настольной игре, или когда отец возражал ему за ужином. «Лиза, ради бога, я пытаюсь тебя защитить. Мы в курсе, что улинойман выкопал тоннель под Бернауэрштрассе, и нам надо знать, где находится выход». «Давно вы в курсе?» «Не время сейчас разбираться», — выругавшись, отрезал брат. «Нет, Пауль, по-моему, самое время». Она принялась расхаживать по комнатёнке, мысленно проверяя новые подозрения. Микрофоны в ателье, стукачи, которые за ней следили. Неужто и Пауль сидел у себя в спальне и прислушивался, как Лиза каждую ночь всхлипывает за стенкой? Неужто шарил у нее в комнате, а потом в деталях докладывал начальникам, как у Лизы проходит беременность? «Мог бы хотя бы притвориться, что раскаиваешься? Сколько ты уже за мной шпионишь?» «За тобой приглядывают с тех пор, как ты в прошлом году пыталась незаконно прорваться на ту сторону. А когда выяснилось, что ты тайком встречаешься со шведкой Инге Ольсен, меня тоже ввели в курс дела». Он посмотрел на нее, вцепившись в край стола. «Это моя работа, Лиза. Я расследую попытки «Републик флюхт». А что еще остается, если мне говорят, что моя сестра сотрудничает с западными заговорщиками?» «Ты мог и поговорить со мной, Пауль!» Лиза сглотнула непрошенные слезы. Брат заметно скис, и на мгновение она увидела, что он тоже очень переживает и мучается угрызениями совести, но уже в следующую секунду его лицо снова приобрело каменное выражение. «Хочешь ненавидеть меня, пожалуйста, но ты должна понимать, что дело серьезное. «Сейчас я костьми лягу, чтобы тебя спасти, но тебе придется с нами сотрудничать. Расскажи, где тоннель, и я вытащу отсюда тебя и Руди». «Руди». В коридоре за дверью допросной царила тишина. А раньше там плакал именно Руди. Или ей просто померещилось. «Этот разговор закончится только так. Ты скажешь, где тоннель и на какое время назначен побег». Пауль сцепил руки. «Место и время, больше ничего. Называешь место и время, и спокойно уходишь отсюда вместе с Руди».